Или мне кажется, или же наш враг в какой-то степени вялый. Наверное, на контрасте того, как шли в бой татарские войны, сдается мне, что турки сильно осторожничают. Хотя это может быть и уловкой. Все же они двигались несколько неуверенно. Периодически турецкие командиры отдавали приказы остановиться, укрыться щитами. Однако далеко не всегда даже относительно массивные щиты на колесах помогали избежать смерти от русской картечи. И чем ближе приближались турки, тем чаще их щиты не выдерживали стремительных и железных шариков, пробивавших доски. Брак нес потери. Сотни убитых, да уже намного больше. А они словно под наркотиками, медленно, как бы невальяжно шли вперед. Словно в дружной компании один из друзей забежал за угол, пиво перепил, и остальные товарищи идут вперед, но так дают своему приятелю возможность догнать. Вместе с тем, штурм продолжался. Судя по всему, противнику уже ничего не оставалось сделать в сложившейся ситуации, как пытаться проломить нашу оборону. Это только на первый взгляд может показаться, что русская армия загнана в угол. Ведь у нас нет сообщения с Россией, но у нас есть ресурсная база Крыма. Надо, так пропитание найдем. А боеприпасов, пороха, хватает. Но кто добыча, а кто охотник, покажет осада перекопа. И похоже, первые смотрены начались прямо сейчас. Я в очередной раз посмотрел на разворачивающееся сражение. Для меня происходящее в том числе еще и обучение. Очень интересно смотреть за ходом сражений и за последовательностью принятия решений командующим. Плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом. И вовсе тот секунд майор, получивший столь высокий чин всего в 20 лет, что не желает стать фельдмаршалом, я желаю. Глупо было бы отрицать. Так что смотрим и анализируем. Выдвинутая вперед первая русская оборонительная линия заставила турок оттянуть свое осадное орудие подальше. Иначе наша артиллерия доставала турецкую. И контрбатарейная борьба была нашими пушкарями выиграна. И теперь крупные калибры врага и вовсе молчали. Даже если неприятель захочет их использовать вновь, то это потребует немало времени. Отвести, развернуть орудие, оборудовать позиции, поднести порох и ядра, да и пристреляться же нужно, чтобы хоть куда-то попадать. А тут уже свои наступают, янычары, и даже сложно просто отвезти пушки, не говоря уже обо всем остальном. Первый рота, стройся! Вторая рота, готовься к построению!» Внизу стены с нашей стороны слышались приказы командиров. События внутри крепости отвлекли меня от анализа действий османов. В этот раз, как я вижу, командующий решил перестраховаться. Формировались в колонны русские пехотинцы. Возможно, это было сделано на случай, если врагу удастся закрепиться на первой линии обороны. Или даже для контрудара. Загремели крепостные пушки. Они уже доставали своими ядрами и до скопления штурмовиков противника, а не то что до первой линии. Тут с километра, наверное, расстояние. Учитывая, что били со стен высотой в метров 6-7, то ядра начинали лететь на турецкие головы все более кучно. Неожиданно ударили пушки рядом, которые ранее молчали. Я запоздал, открыл рот и закрыл уши руками. И теперь после этого грохота русских орудий немного зашумело в голове. Возможно, это также и последствия моего ранения. Все равно я пока не чувствую себя полностью здоровым, полным сил. Да и не приступил к полноценным тренировкам. Между тем ядра со свистом рассекали воздух. Некоторые из них ударились в землю, погружаясь в грунт. Другие ядра могли отскочить от земли и продолжить свой путь, собирая вдвойне возможную кровавую жату. Особый урон противнику наносили бомбы. Они далеко не сразу взрывались. Бомбы ударялись о землю, или же об одного, порой двух, турок. А потом шипели, крутились и... Далеко не все взрывались. Несовершенное производство оружия. Там или фитили плохо промаслены или порох подсыревший. А особо смелые могли бы даже подойти к такой бомбе и попробовать потушить фитиль. Правда, подобных смельчаков в рядах турок я что то не замечаю но теоретически можно и так господин секунд майор по вашему приказанию прибыл и привел с собой гренадеров а также штуцерников прервал мои размышления один из офицеров батальона господин поручик обратился я к степану владимировичу шагину мы с вами нынче же отправимся к командующему и будем просить соизволения помочь отбить штурм я буду просить а вам следует проявить себя «Готовы?» «Не извольте сомневаться, господин секунд майор, лихо выкрикнул Шагин. Степан Владимирович Шагин стал поручиком буквально вчера. Кристофор Антонович Миних начал исполнять свои обещания. Тем более, что после потери более 200 гвардейских солдат и офицеров наше подразделение требовало срочного преобразования. Повезло еще с тем, что фельдмаршал Миних числился полковником измайловского полка. Так что от чины до поручика Миних имел полное право даровать, чем он и воспользовался, или чем воспользовался я. Шагин был из тех офицеров, кого я подал в первоочередных списках на возведение в следующий чин. Так что теперь он всеми своими силами старался оправдать возложенное доверие. Но случая пока не предоставлялось. «Что вы здесь делаете?» Не особо приветливо встретил меня командующий, когда я прибыл на его наблюдательно-командный пункт. Господин Норов, немедленно отправляйтесь в расположение своего батальона. Прошу простить меня, господин командующий. Имею предложение, как помочь обороне наших позиций. Несмотря на гневный взгляд фельдмаршала, я все же не спешил исполнять его приказ. Нет, если прямо сейчас Миних начнет настаивать, то я, насколько это только получится, проявлю сдержанность, продемонстрирую строевую подготовку и пойду к лестнице, ведущей к одной из башен крепости. Отправлюсь в наше расположение. Прогремели наши пушки, те, что были внизу на первой линии обороны. Во врага полетела ближняя картечь. Это означало и то, что сейчас турки получают максимальный урон, но также и свидетельствовало, что они подошли достаточно близко. И вот-вот должен состояться решительный рывок вражеских штурмовиков. А дальше остается лишь только залп первой, второй, вряд ли третьей линии наших стрелков, и все, рукопашный бой. «Подайте сигнал артиллерии, чтобы оттягивалось!» Уже не замечая меня, отдавал приказы Миних. «Пушки в крепость!» Вид командующего был сурово и сдержанный. Ни один мускул не дергался на лице этого бесспорно одаренного человека. Да и чего бы мне ждать бурных эмоций от фельдмаршал, когда я знаю, как в иной реальности, даже в самых сложных своих жизненных моментах, Христофор Антонович показывал пример выдержки. Я под руку не лез, но и не уходил, хотя присутствующий здесь же Степан Апраксин так и зыркал на меня недобрым взглядом. Да и другие недовольные моей настойчивости были. Уверен, что если Миних еще хоть полслова скажет в мою сторону, и тон фельдмаршала будет неодобрительным, а Апраксин на меня накинется. Нет, вряд ли с кулаками. Но вот с упреками и обвинениями, в том числе за несоблюдение субординации, наверняка. Между тем, солдаты, впрягшись в веревки и прокручивая большие колеса лафета, стали вытаскивать пушки с первой линии обороны. Опять немалый риск. Успеют ли они закатить пушки в крепость? Если даже успеют доделать, то не получится ли столпотворение у ворот на мосту через глубокий ров? Они те же ворота должны еще выпускать на помощь солдат первой линии обороны, свежие пехотные полки. Надеюсь, что фельдмаршал знает, что делает, хотя считаю его задумку недоработанной. Вы еще здесь? Вновь обратил внимание на меня командующий. Так точно! И готов предоставить своих штуцерников и гранатометчиков для отражения атаки неприятеля. Быстро отчеканил я. Дозвольте занять место в во обороне. «Вы проявляете неуважение», — вклинился в наш разговор с фельдмаршалом Степан Апраксин. «И чего только стёвка на меня взъелся, и просьбы его я некогда выполнил, передал вещицу. И не так, чтобы проявляя враждебность к Елизавете Петровне в кружке любителей, которой состоит Степа. Может, видит именно в этом во мне конкурента, влюблен в златовласку или завидует». Я же из унтерлейтенантов до гвардейских секунд-майоров дорос, а это очень быстро, чуть больше, чем за год. Господин секунд-майор, извольте объяснить, кто такие гранатометчики и чем ваши штуцерники помогут бою. Не обращая внимания на Праксина, чем вызывая явно недовольство последнего, спросил главнокомандующий. Мне хватило полторы минуты, в ходе которых фельдмаршал наблюдал за действиями врага наших артиллеристов, чтобы объяснить, кто такие гранатометчики и чем могут помочь штуцерники. «Действуйте!» — все же, проявив некоторые эмоции, чуть повышая голос, сказал Миних. «Справа от нас нужно усилить оборону. Турки накидали туда ядер, там немалые потери. Все непременно вы остаетесь в крепости». «Если ослушаетесь, прикажу вас арестовать и до конца войны продержу под арестом». «Понял, не дурак». «Вот был бы дурак, так и не понял бы, что больше испытывать терпение командующего не следует. Хотя потом я обязательно спрошу Христофора Антоновича, чем он руководствовался, когда запрещал мне непосредственно участвовать в бою. Беречь меня не надо». Больше я ничего не спрашивал, как и ни секунда не собирался оставаться на позиции наблюдательного пункта. Столько времени потрачено на разговоры и разрешения. Ситуация должна была резко смениться, и тогда даже часть моего отряда могла бы не вступить в бой. Но противник почему-то остановился. И это было очень странно. Они сейчас находились под прямым огнем ближней картечи. Хотя русские пушки с первой линии обороны как раз таки оттягивали, и картечь уже не предвиделось. А крепостные орудия посылали во врага только ядра, которые наносили урон, но не настолько существенный, как это могло бы быть, если бы применялась картечь. Да тут из крепости стрелять картечью было сложнее. Так что выходило, что турки накапливали силы для решающего штурма. Может быть и поспешил командующий отдавать приказ затащить имеющиеся пушки на этом участке обороны в крепость. Вот когда был на наблюдательном пункте, готов был критиковать командующего за то, что раньше не отвел артиллерию. А теперь напротив, считаю, что он поспешил. И в истории часто случается так, что полководцев критикуют за то или иное решение. При этом знатоки могут апеллировать к последствиям и упущенным возможностям даже не предполагая, как выглядела обстановка на момент принятия решения. «Ну, с божьей помощью!» провожал я два десятка гранатометчиков и три десятка штуцерников на передовую. Я выполнял приказ командующего, в свалку не лез, и, признаться, даже было немного стыдно, что ли, хотя по реакции моих бойцов не заметил и толики осуждения, тем более, что я буду участвовать в этом сражении. Ведь можно новейшими пулями доставать до врага даже со стен крепости. Так что я быстро организовал штуцерников, обязательно кашина, заняли позиции на крепостной стене и приготовились внести свой вклад в общую победу. Ну победу же! В какофонии взрывов и выстрелов еле различимо донеслись пушечные залпы версты за 3-4 левее. И вот только в этот момент турки рванули таки вперед. Теперь стало понятно, почему они простояли под огнем крепостной артиллерии не менее 15 минут, ничего не предпринимая. Кто ставит в абсолютно русскую расхлябанность, тот мало знаком с проявлением этого явления у турок. По крайней мере в исторической ретроспективе. Наверняка на бумаге турецкого командования план штурма выглядел идеальным. Турки предполагали, что они отвлекут нас от крепости, проведя здесь штурмовые действия, но не в полном объеме. Вон, татар на верную смерть послали. Но заставили русское командование сконцентрировать свои усилия на одном направлении. А теперь, как видно, пошли в бой и на другом участке крепостных сооружений. Но этот момент наш командующий учитывал. Глупо неприятели имея колоссальное преимущество в численности, бить только на каком-то одном узком участке оборонительной линии, протяженность которой более чем 8 километров. Занес зрительную трубу в то место, где располагался второй оперативный резерв, с удовлетворением отметил, что паники в рядах русских воинов нет, а значит, все идет по плану. «Работаем», — сказал я, обращаясь к двум десяткам штуцерников. Точнее сказать, стрелять из двух десятков будут только 7 человек, а вот остальные на перезарядке. Только лишь у нас с кашином на перезарядке будет стоять один боец. Ну, такие перестрелки мы будем вести новыми пулями. Почти синхронно с Кашиным мы произвели выстрелы. Тут же другие снайперы послали свои пули навстречу ускоряющимся туркам. Расстояние составляло чуть более 400 метров. Для конусообразной пули с улучшенной аптюрацией рабочей является дистанция куда как больше. Да и для простых штуцеров с круглыми пулями 400 метров вполне себе убойное расстояние. Вот только если конусообразной пули еще есть смысл прицеливаться, то круглую нужно было пускать непосредственно в ту степь. Однако вряд ли будет много промахов. На относительно небольшом участке, едва ли в 600 метров, турки сконцентрировали как бы не 10 тысяч штурмовиков первой волны. И столько же готовились, когда у первой волны хоть что-то станет получаться. Стреляли крепостные пушки, причем количество работающих орудий резко увеличивалось. В других направлениях подтянули пушки, а также были те, которые ранее не использовались. Точно не уверен по каким причинам. Возможно, пушки считались ненадежными или с малым ресурсом выстрелов, но теперь вслед наступающим туркам летело просто невообразимое количество ядер. Я же видел и другие возможности. Да, штуцер вещь громоздкая, сложная в зарядке и стреляет редко, когда один раз в полторы минуты. Это если заряжать по старинке и старыми пулями. Но если бы здесь, на стенах, находился полк егерей, вооруженных штуцерами, то по такой мишени, которую сейчас представляла толпа стремящихся в бой Янычар, было бы сильным подспорьем с крепостных стен. Вот только всем солдатам и офицерам, которые стояли рядом с нами и завистливо смотрели, как мы хоть чем-то пытаемся помочь своим собратьям по оружию, было завидно. Я видел эти лица, которые зло смотрели в сторону врага и сжимали зубы от бессилия. Почти в упор выстрелили бойцы первой линии обороны. Этот залп скосил немало турок, сотню, может и две. Вот только следующие с ятаганами наперевес, используя лестницы и приспособление из досок с набитыми на них брусками, взбирались на русские укрепления. Начиналась жестокая рубка. Но сейчас мы еще только стояли на пути к этому. Русские солдаты еще не отличались исключительным умением штыкового боя. Это потом, во время румянцевских и суворовских войн, русским равных не будет в штыковой атаке. Так что было видно, как умирают русские солдаты. Умирают и турки, которым сложнее, еще нужно взобраться на брустверы. И в этом есть некоторые преимущества для русских воинов, которые своими фузеями с примкнутыми штыками кололи врага сверху. Но повсеместно турки уже были наверху укреплений, а некоторые спрыгивали с них хоть бы и на русские штыки. Вялая атака противника превратилась в ожесточенный бой. Отступать никто не собирался, да и когда ввязался в драку, когда уже на брустверах или в русских траншеях, даже не за султана бьются и не за религию, за жизни свои. Ворота крепости распахнулись. Сразу под крепостными стенами и ручейками разбегались солдаты, чтобы занять свое место в линиях. Было отрадно смотреть, что этот процесс происходит относительно слаженно и организованно. Недаром все-таки командующий приказывал еще ранее, когда и турки не подошли проделывать этот маневр. И теперь каждый солдат знал свое место. Раньше таких выходов было организовано сотню или даже больше раз, и видимо не зря. Мы продолжали стрелять. Теперь, когда противник был уже на расстоянии 200 метров, прицеливаться было куда как проще. И целились уже не только мы с Кашиным, но и другие мои штуцерники. Я точно видел, что сразил не менее четырех турецких командиров. Именно по ним мы чаще всего стреляли. Либо же по флагоносцам. Когда роняется флаг подразделения, моральный дух тоже падает. Застучали барабаны. Казалось, что уже невозможно, но еще больше усилился огонь артиллерии. Сразу два русских полка отправились на помощь своим соплеменникам. Там вдали все еще громыхали пушки и уже отправились на усиление резервы, но было очевидно, что турки не добились успехов. И все-таки главный удар неприятеля был на этом направлении, у крепости. Свежие силы русской армии не склонили перевес в нашу сторону, но установилось равновесие. Турки не могли пройти дальше траншеи, ретраншементов, брустверов, ну и мы пока не могли отбросить их. Все! «Больше нет», — сообщил мне мой перезаряжающий. Все пули нового образца были мной использованы. «По старинке круглыми полями заряжай», — скомандовал я. «Теперь придется стрелять намного реже. Но стоять без дела точно не буду». «Готовься! Первый батальон Самарского полка на выход!» — раздавались приказы внутри крепости. А за ее пределами появлялись все новые и новые русские полки. Турки же не спешили посылать подкрепление. Они проигрывали уже в этом. Теперь перевес на нашей стороне. Послышались множественные взрывы гранат. Мои гранатометчики работали. И тут враг дрогнул. Перевес случился. Мы оказались даже не сильнее, не опытнее. Мы вовремя принимали решение. Мы были больше готовы к сражению, а скоро еще и так усложним жизнь врагу, что бежать они будут к Дунаю, оставляя Крым своих союзников ни с чем. Впрочем, а Крым-то наш.